Короткие рассказы для детей. История, 198 Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его, напрасно. Книга Исход. 20 глава, 7 стих. У пастора Аберлина была верующая теща, которая имела очень плохую привычку. Она без всякой надобности часто говорила «Господи, Боже мой!». Аберлин слышал это, и с любовью объяснял матери своей жены, что она нарушает третью заповедь, если она так легкомысленно произносит имя Господа. Она извинялась тем, что при этом ничего плохого не думает, это, мол, только привычка. Пастор Аберлин пытался отучить ее от этого, но все старания были напрасны. Ему было неприятно – когда его дети и посетители вновь и вновь слышали эти слова. Вдруг пастору пришла интересная идея. За домом в огороде была беседка. Это было любимое место его тещи, где она шила или чинила одежду. У пастора в огороде росла капуста, которая часто была изъедена гусеницами. Однажды он, осматривая грядки капусты, громко закричал, «Мама, гусеница!» Мама ответила, «Тогда умертви ее!» Вскоре он опять закричал, «Мама, еще одна гусеница!» «Уничтожь ее!» — был ответ мамы. При каждой гусенице он говорил, «Мама, еще одна гусеница!» Вскоре теща не выдержала, и когда Аберлин опять сказал, «Мама, я нашел еще одну гусеницу», она совсем взволнованно ответила, «Мой милый Аберлин, умертви гусеницу, но оставь меня в покое и не зови меня при виде каждой гусеницы». «Дорогая мама, я при этом ничего плохого не думаю. Ты ведь знаешь, что я люблю тебя». Ласково ответила Аберлин. «Вот еще одна гусеница, такая толстая, жирная, зеленая гусеница!» Теща встала, взяла скамеечку для ног и, обиженная и разгневанная, пошла в дом. Аберлин последовал за ней и приветливо спросил ее, «Что с ней? Почему она такая расстроенная и злая?» «Постыдись же!» Взволнованно сказала она, как пастор может позволять себе такие шутки со старыми людьми? Ну, мама, я ведь не хотел тебя обидеть. Если мы, ничтожные грешники, не можем сносить, когда наше имя напрасно произносится, каково же нашему небесному Царю, нашему Богу Иисусу Христу, если изо дня в день, из года в год, столько раз Напрасно произносится имя Его. Теща поняла этот урок. С того дня она с благоговением произносила имя Господа Бога. Давайте будем молиться Господу, чтобы Он научил нас с благоговением относиться к Нему и имени Его и не произносить имени Господа напрасно.